Глава 17 «Он». Всегда восхищалась уверенными в себе людьми. В их глазах светится разноцветный огонь, ведущий к различным вершинам. Такую степень доверия к себе очень сложно сформулировать. Она либо дана Богом, либо вырывается из грязных лап толпы комплексов. В моём тихом омуте никакого доверия к себе не было. Вечные сомнения и критика — тринадцатилетней девочкой смотрелась в зеркало и не понимала, какого я пола. Очень длинные руки, готовые задушить в объятиях, свисали тонкими костылями. А это лицо. Чересчур круглая форма с тёмными пуговицами глаз. Особенно раздражали мелкие противные прыщи, которые нападали на щёки бесформенными отрядами и вырывали с корнем всю мою любовь к себе. Я даже подстриглась очень коротко. Не дать не взять пацан. Отсутствие женственных линий в моём теле пришлось скрывать мешковатыми балахонами, широкими штанами и майками. Сказать мне о том, что это временно, что во мне на самом деле и много девичьего, было некому. Моя дорогая тётя любила меня, но больше выполняла опекунскую роль, она была занята нашим достатком. Не побывав ни разу замужем... Эта женщина решила взять на себя бремя содержания десятилетней племянницы и совсем поставила крест на своей личной жизни. Повзрослев, я много думала. Возможно, тётя устраивала одиночество. А чтобы выполнить социальный догмат об обязательной реализации материнской роли, она подняла на ноги меня. Я же эту роль так и не смогу сыграть. Мои родители были добрыми и любящими, особенно мама — «Не женщина, а сошедшая с небес тёплое солнце. Её любили все вокруг. Думаю, такой необыкновенный человек очень понадобился в раю, поэтому Бог её забрал. Тихим чудовищным голодом саркома быстро стала поедать тело мамы и не оставила никаких шансов на продолжение жизни. Мне уже исполнилось девять, и наступил адский год. Папа практически сошёл с ума. Он рыдал каждый день» перестал есть и мыться. Утром его глаза задерживались на моём лице, потом начиналась истерика. «Я не могу на тебя смотреть! Это невыносимо! Каждый раз твоё лицо разрывает меня на части, ты слишком похожа на неё!» Грункие шаги, удар дверью об косяк, тишина. Потом я молча шла в школу, возвращалась и запиралась с уроками в спальне. Со мной была большая бутылка воды и наспех сворованные из шкафа печенья. Иногда удавалось вытащить из холодильника какую-нибудь нормальную еду, хотя её качество было под вопросом. Никто ничего не готовил. Я попросту не успела научиться, а начинать было страшно. Папины истерики заставляли скрываться от него. Тревогу забила тётя, как-то приехавшая проверить, как мы живём без мамы. Она появилась на пороге, и ахнула. «Девочка моя, ты вообще ешь? Где Роберт?» Папа ушёл позавчера. «Не знаю, куда», — пропела я тоненьким глазком. Вечер был очень домашним впервые за многие месяцы. Суп, жареные грибы с картофелем и чай с жасмином. Мы прождали пару дней. Папу объявили в розыск. Он просто исчез. Тётя забрала меня к себе в Северный, оформила нужные бумаги. Мне даже стало легче. Я много раз возвращалась в воспоминания и спрашивала себя, можно ли вот так просто уйти от своего ребёнка. Злилась, обвиняла. Но долго ненавидеть отца не могла. Где-то глубоко во мне сидело понимание, принятие, объяснение. Та любовь, которая соединяла моих родителей, была чем-то мистическим, рождённым из тонких материй. Случай один на миллиарды — Разорвать эту ткань чувств и привязанностей с родни смерти. Один умирает, второй загнивает по инерции. Для папы мир стал ненавистным, а тут ещё и я. Каждый раз, когда я смотрела в зеркало, детские глаза не обращали внимания на сходство с мамой. Я видела себя и не понимала папиных истерик. Позже, рассматривая свои фотографии, не заметить одинаковость большинства черт лица не смогла. Хотелось взять свою внешность, смять как тонкую бумагу и порвать на мелкие кусочки, чтобы вылепить нечто новое. Вдруг тогда бы папа вернулся? Что-то подсказывало мне, не помогло бы ничего. Папа ушёл не только из дома. Его путь получил поворот в другое измерение. Либо смерть тихо подошла сзади и разрубила косой уставшее от слёз тело молодого мужчины, либо он сам прыгнул на её лезвие. Душу папы в этом мире я не чувствовала или просто не хотела её ощущать. Сомневаться во всём стало моей привычкой. Никакого доверия к себе. Стоя в коридоре больницы после слов медсестры, я снова оказалась в растерянности. Некто, представившийся Эриком Голдом, ждёт меня в палате, пока мозг пытается сопоставить эту информацию с известными ему фактами, то есть мой умерший любимый сейчас здесь? Я сама видела его труп. Кого же тогда я похоронила? Бред посыпался в мои мысли. Вспомнив все известные мне странности семьи Голд, я придумала теорию о близнецах, о подставной смерти и прочей глупости. Даже засомневалась в реальности происходящего. Проще пойти и встретиться с ожидающим меня человеком. Закипела злость от непонимания, которое стало моим стимулом. Я побежала в свою палату и открыла дверь резким толчком. Никого. На кровати лежала очередная дохлая леса. Тошнота не заставила себя ждать. Успев добежать до туалета, я заперлась в одной из кабинок и обняла холодный унитаз. Рвотные позывы ушли, голова горела». Раздался скрип петель. Медленные, спокойные шаги. Под дверью рядом со мной показались чёрные ботинки и нижняя часть брюк. Стук в дверь кабинки. Я дёрнулась и растерялась. Бежать некуда. Хотя, может, это кто-то из работников больницы проверяет, всё ли в порядке. Бред, Аманда, бред. Ты знаешь, что это он. Дверь зашаталась, в неё уже ломились. Грохот стоял оглушающий, тем более стук моего учащённого пульса усиливал шум. От страха я залезла на унитаз и попыталась заглянуть в открытое пространство между потолком и кабинкой. Бесполезно, мало роста. Двери продолжали атаковать. Тогда я вновь быстро спустилась на кафель и поползла к другому унитазу. Стены туалетных комнат были из тонких панелей и не доходили до пола. Я с лёгкостью поместилась, решила не останавливаться и поползла дальше. И дальше, пока не оказалась в крайней кабинке. В ужасе я открыла дверь и бросилась к выходу, не глядя на атаковавшего дверь. В коридоре сновали медицинские работники. Все были чем-то заняты. Ежедневная суета не позволяла никому разглядеть бегущую из туалета девушку с испуганным взглядом. Мне удалось добраться до главного выхода. Я бежала, не помня себя». Сама не поняла, как оказалась в густых посадках рядом с больницей. Всё дальше, спотыкаясь о корни старых деревьев, я углублялась в заросли. Солнце проникало сюда сквозь переплетённые ветви и создавало полумрак. Ничего не могло испугать меня больше, чем тот неизвестный. Я была уверена, что сейчас нахожусь не внутри чьих-то воспоминаний. Это реальность. Настоящий человек из плоти и крови пытался вырвать дверь и добраться до меня. Зачем? Ответа у меня не было, но инстинкты не хотели включать логику. Страх. Бей, замри или беги. В моём случае — беги. В надежде восстановить дыхание я остановилась. Потоки воздуха шныряли по моим лёгким и пробуждали всё новые и новые волны паники. Глаза пробежались по округе сплошные заросли. Правая сторона похожа на левую. Впереди то же самое, что и сзади. Я заблудилась, но сейчас это было неважно. С опасностями неизвестного леса я буду справляться позже. Сейчас только бы оказаться как можно дальше от моего преследователя. Никакие объяснения во мне не зарождались в эти минуты. Но я, возможно, первый раз ощутила уверенность. «За мной идёт он». Тот, кто с самого начала пытается свести меня с ума. Тот, кто так долго придумывает изощрённые способы уничтожить мою душу. Неизвестный под маской-невидимкой. Мне очень хотелось взглянуть ему в лицо, но страх был сильнее. Отдышаться и бежать дальше. Я подумаю о продолжении позже. Укрыться. Найти безопасное место. Прийти в себя. И что потом, Аманда? В отчаянии ноги повели меня в сторону. Сосредоточиться не получилось. Далеко не сразу меня озарило. «Тео! Нужно найти Тео!» а Вот уже вырисовывался некий хромой план. Сухая ткань резко коснулась моего лица и на секунду прервала дыхание. Верёвка обвелась вокруг моей шеи и заставила закашляться. Удар под колени. Падение. Скручивание рук за спину и мощный удар под живот. Я почувствовала, как кровь горячей струёй потекла от небольшого хирургического шва к левому колену. Боль отключила моё присутствие здесь и сейчас. Я пришла в себя и вновь ощутила прикосновение ткани к лицу. Медленно осознание пошло по всем участкам тела. Низ живота болел. Сижу. Похоже, подо мной стул со спинкой. Металлический. Руки и ноги связаны грубой верёвкой в непонятных переплетениях. Дышать тяжело. На мне не просто какая-то повязка. Больше похоже на мешковину. Кто-то двигался недалеко от меня. Скрип половиц, звук становился ближе. Всё замерло. Под шеей ткань зашевелилась от чужого прикосновения, и я отдёрнулась с криком. Чьи-то движения продолжили разбираться с мешком на моей голове. Открылось пространство, комната, слева окно. Всё ещё день. Мой похититель вне поля зрения. Снова медленные шаги, уже за спиной. Один, второй. Он встал передо мной. Те же чёрные ботинки и брюки, коричневая водолазка и жилет цвета свежего пепла. Он смотрел мне прямо в глаза и улыбался. Но «Ну что, Аманда?» «Пора нам познакомиться. Я Эрик Голд».